Больше всего на свете боялся Жихарь остаться калекой, поэтому отскочил на прежнее место и сразу же почувствовал, что руки вытянулись на положенную им длину. Он облегченно помахал возвращенными конечностями. «С мечом произойдет то же самое», — предупредил Хромой, дернувшегося было яртура. Яртур смутился и сказал, что никогда не напал бы на безоружного. «А пинка тебе дать ноги короткие?» — на всякий случай поинтересовался Жихарь. Хромой печально кивнул. «Я берусь изгнать Хунедуня после соответствующей трехдневной церемонии», — вызвался Лю седьмой. «Но для этого нужно взять пластинку из красного агата, две стилян серебра, четырнадцать гонгов» из чузской бронзы и барабан, на который натянута кожа старшего чиновника палаты принятия меры весов. «Сейчас, — пообещал Жихарь, — сейчас побегу доставать тебе твой барабан. Да я и сам уйду, — сказал Хромой. Ваше общество мне быстро надоело. Но неужели никто из вас не попросит у меня хотя бы вечной молодости?» Лю Седьмой вежливо улыбнулся. Благодаря воздержанию и неустанным упорожнением Провожаю вот уже семьсот двадцать первую осень А я его, бедного монаха, еще мальцом на руках нянчил Не растерялся жихрь Я Артур заколебался, но богатырь его живо осадил Народ не поймет, что это скажут, наш король не стареет, не матереет Должно быть упы Так вот скажут, кто нашу кровушку-то пьет И конец королевству. И принц не мог с ним не согласиться. Кромой вздохнул, повернулся спиной и зашагал прочь. Эй, что взамен попросишь? Кромой не отвечал, только вроде бы стал меньше ростом. Но приглядевшись, жихарь понял, что фигура в черном плаще с каждым шагом все глубже уходит в землю, как в воду. Когда же черный клобук окончательно скрылся в траве, богатырь сказал спутникам, рты закройте, простудитесь, а я за вас отвечаю. Больше о нем не вспоминаем и не говорим, а садимся в телегу и едем». Перекусили, приложились к неубывающему жбану, набросали в телегу сосновых веток, сверху прикрыли мешками из-под овса. Будемир сел на торчащую оглоблю, Ко второй оглобле бедный монах Прицепил на диво звонкий колокольчик И поехали Ехали без дороги Зато все быстрее и быстрее Ехали молчком, чтобы не остаться без языка на ухабах Терега, ведомая Ваджрой Сама правила и поворачивала Скоро осталась позади поляна Лес то густел, то редел, то совсем пропадал А что в этом лесу делалось, разглядеть было нельзя Так быстро ехали Жихарь поднялся во весь рост И радостно заорал что-то бессмысленное Заглушая колокольчик Промелькнули какие-то развалины Из развалин поднялась потревоженная стая птиц Потом пошли сжатые безлюдные поля Показались и домишки Но все они как бы отлетали Отворачивали в сторону Ветер свистел и леденил головы Солнце уже снарядилось на закат Когда впереди показался город Обнесенный мощной крепостной стеной «Сейчас ворота вышибем! Насквозь пройдем!» Посулил жихарь притихшим спутником Будимир не усидел на передовом месте Попросился на руки к Яртуру Лю седьмой прятался от ветра за спиной принца «Всех убью, один останусь!» Криком предупреждал жихарь горожан Об их нелегкой судьбе Но город, что удивительно Шарахнулся куда-то в бок, хотя телега и не думала сворачивать. Стражники на стенах в ужасе попрятались за зубцами. Видали, кричал Жихарь, видали, как постараниваются и дают нам дорогу другие народы и государства. Косятся, конечно, да постараниваются, жизнь каждому люба. Ех, продолжал он, жаль нет коней, я бы про них песню спел. В самом деле, сэр Джихар, мы довольно нелепо выглядим в незапряженной повозке и подобны теперь печальной памяти ментам Если гордый, пешком ходи Сколько еще народов и государств посторонились, было уже не видно, так как наступала ночь Джихар не хотел передохнуть и голосом гнал телегу вперед и вперед Телега мчалась как бы по гребню горы, потому что справа и слева было звездное небо и ничего больше. Луна предстала полная и огромная, и сразу стало видно, какая она там пустая, печальная, рябая и корявая. И вдруг, как будто снежный вихрь пронесся над головами. Собачий лай, улюлюканье, рев охотничьих рогов заглушили даже вой ветра. Жихарь запрокинул голову и увидел прямо над собой огромное конское копыта. Потом другое Копыта опускались беззвучно, потому что в воздухе топот не ходит А земли они не касались За первым конем показался другой Богатырь успел рассмотреть снизу подошвы сапог, вкиснутых в стремена Потом, обгоняя коней, понеслись в небе и ловчие псы Длинные, длинные И острорылые, как осетры, только с пушистыми хвостами. Все это было словно выложено живой снежной крупой на синем шелке. Задыхающийся пёсий лай перемежался громовыми ругательствами и почему-то женским смехом. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул жихаря по лицу. Он схватился за щеку И услышал, как под пальцами наливается рубец А когда вновь поднял голову Увидел только хвост последнего небесного коня А на коне сидел задом наперед безобразный карлик И показывал богатырю обидные вещи «Вперед! Быстрее! Шибче!» Приказал жихарь телеге «Догнать! Перегнать! Запороть!» Повозка ходу прибавила, да так резко что жихаря опрокинул назад, и он едва не вылетел, но успел ухватиться за принца, намертво вцепившегося в боковую же «Дикая охота, сэр брат!» — крикнул принц и поперхнулся снегом. «Все живое должно уступать ей дорогу!» Богатырь разозлился. «Дикое, говоришь!» «Ничего, я их живо приручу! За ними я сказал! Вверх!» Тележные колеса, большие и малые, оторвались от земли И Артур и Лю Седьмой пытались увещевать жихаря Но ветер сделался столь плотен, что человеческие слова в нем распадались на куски Богатырь и сам не слышал, не понимал, что он там орет, кому, а главное, зачем Страшная тяжесть пригнула к дну телеги всех троих Сплюснула лица, сдавила ребра Впереди, уже не вверху, а просто впереди Снова показалась дикая охота И давишний карлик, завидев погоню, испугался, развернулся в седле, как положено И пришпорил своего скакуна Карлик-то он был карлик Но не для людей, поскольку мог бы, пожалуй, наломать бока даже ворколапу Телега без труда обогнала карликова коня и полетела дальше только подпрыгивала, наезжая на собачьи лапы. Собаки визжали, но продолжали, не оборачиваясь и вытянув вперед рыбьи морды, преследовать невидимую жертву. А потом и вся охота, и кони, и люди, и псы тоже приняла в сторону, пропуская безумную телегу с безумным возничьим. Жихаря глянулся и погрозил кулаком. «Попомните меня!»